Условия. Охватив спичечный коробок внутренним взором, вы можете увидеть пламя. Это пламя еще не проявилось, но вы уже видите его, потому что умеете медитировать. Для проявления пламени вполне хватает условий. У меня есть дерево, сера, шероховатая поверхность и руки. Поэтому, когда я черкаю спичкой и вспыхивает пламя, я не назвал бы это рождением пламени. Я назвал бы это Проявлением пламени. Будда сказал, что человек возникает, когда складываются подходящие условия. Когда же условий недостаточно, человек перестает проявляться, чтобы проявиться в иных формах, согласно изменившимся условиям.